Глава восьмая. Опное Под вечер, ближе к ужину, Игорь отправился к доктору Насатову. Вообще-то, обнаружение вампиров было прямой обязанностью врача. Врач должен был первым заметить столь удивительную аномалию. Кто же еще? Но Валентин Сергеевич, видимо, потихоньку квасил у себя в медпункте. От него через день пахло строгим медицинским перегаром. Вряд ли при таком образе жизни доктор мог полноценно изучить функционирование контингента. Ладный и красивый теремок медпункта блестел на солнце квадратиками наборных окон. Медпункт всегда вызывал у Игоря жгучую зависть. Считаю доктора отдельный дом и даже с водопроводом. Самое то, чтобы водить девчонок. К тому же медицина естественным образом настраивала на некоторую интимность. Однако Валентин Сергеевич не использовал служебное положение в личных целях. Вернее, использовал, но лишь в отношении спирта. За углом медпункта уютно расположился зеленый огородик. Там тетя Паша, пожилая медсестра, пропалывала грядки. Носатов не обременял тетю Пашу работой. Игорь поднялся на крылечко и вошел без стука. В домике было прохладно, пахло лекарствами. Валентин Сергеевич сидел в приемном покое, он еле успел убрать в навесной шкафчик пузатый темный флакон. — Привет! — Игорь протянул руку. Доктор выглядел не очень хорошо, бледный и с красными глазами. Его самого вполне можно было принять за вампира, если бы настоящие вампиры не придерживались трудовой дисциплины и общей благопристойности. — Заболел, что ли? — нелюбезно спросил Насатов. Игорь опустился на клиенчатую кушетку. «У меня к тебе серьезный разговор». «На ночь ни с кем не пущу». Сразу отказал доктор. «Я не об этом», — усмехнулся Игорь. «Скажи, Сергеич, ты у нас в лагере ничего такого странного не встречал?» «Ну, с врачебной точки зрения». Насатов посмотрел на Игоря с каким-то страданием во взгляде. «Не встречал», — не признался он. Игорь сразу почувствовал, что доктор темнит. — Здоровье у всех хорошее? — Все нормально, — упрямился доктор. — Бывают садины, порезы. Кто-то перегрелся, кто-то простыл, кого-то пронесло. — А клещей снимаю. У одного тут зуб болел, другому от столбняка прививку сделал. — Как обычно, Игорь. Игорь помолчал, раздумывая, не уйти ли. — Врешь ты все, Сергеич, — негромко произнес он. — Здесь что-то дикое творится. Если ты не видишь, что тебя с работы попрут, когда все вскроется. «А если видишь, но не сообщаешь, то вообще срок дадут». в нервно встал, едва не уронив стул, и нырнул в коридорчик. Игорь слышал, как доктор защелкнул замок на входной двери. Вернувшись в приемный покой, Валентин Сергеевич плотнее затворил дверь в смотровую палату, а потом обратно сел на стул и вперился в Игоря. «Ты про мертвых?» — прошептал он. У Игоря по рукам побежали мурашки. — Про каких мертвых? — тоже шепотом переспросил он. — Про мертвых детей. — А у нас дети умирают, — изумился Игорь. — Они не мертвые, — жарко прошелестел доктор. Игорю показалось, что Носатов сошел с ума. — Они после заката оживают, и никаких последствий. — Расскажи, — взволнованно попросил Игорь. Доктор сунулся в шкафчик... Достал темный флакон и колбу, свинтил с флакона крышку, налил в колбу, вылил в рот и занюхал рукавом халата. В общем, в первый раз это случилось недели две назад. Валентин Сергеевич теперь смотрел куда-то внутрь себя, где спирт выжигал страх. Как-то вечером тетя Паша дала мне банку клубники, чтобы я отнес капустину. Ну, пришел я на причал, а трамвайчика уже нет, уплыл. На берегу никого, я вроде обратно двинул, а в голове мысль из-под пирса. Торчат чьи-то ноги. Сам знаешь, там всякий мусор валяется. Бутылки, ветки, тряпки, башмаки. Наверняка померещилось. А вдруг, думаю, кому из детей плохо стало днем. Ребенок зарез туда и сознание потерял. Надо проверить. Короче, протиснулся я под пирс. И там девочка лежит. То ли из первого отряда, то ли из второго. Лет тринадцать. И первое, что я увидел... Маска Гиппократа. Какая маска? «Не понял Игорь. Ну, лицо такое особое, ввалившееся. Признак смерти. Жуткое дело. Я вытащил ту девчонку на свет и тут же проверил все, что можно в полевых условиях. Хапное, асистолия, помутнение роговицы, симптом белоглазого. Биологическая смерть. Я сам чуть не умер. Сижу, обалделый». Она вдруг зашевелилась и медленно, так как червяк, назад под пирс поползла. Залегла там и затихла. Я ее за ноги опять вытащил, проверяю по второму разу. Сердцебиения нет, дыхания нет. А девчонка у меня прямо под руками извиваться начала, высвободилась и опять под пирс поползла. Под пирсом темно, солнца нет, — сказал Игорь. Короче, я сбежал, — сообщил доктор и снова отвинтил крышечку с темного флакона. Меня там никто не видел. Если девчонка умерла, ее все равно найдут. А если жива, — значит, жива. Моей помощи она не хотела. — Откуда тебе известно? — Я врач. — Я это чувствую. Когда человеку плохо, он за врача как бы невидимыми руками цепляется. А она меня прочь этим ужасом. Валентин Сергеевич отчаянно забросил в рот новую колбочку. — А потом ты ее видел в лагере? Валентин Сергеевич опять занюхал рукавом. — Видел. — Совершенно обычное. От теплого ветерка из форточки чуть трепетала кисейная занавеска на окне. Пропущенный сквозь нее свет солнца играл на стенах и переливался. Стоячий стеклянный шкаф с лекарствами вспыхивал бегучими огнями. — Там под пирсом был единственный случай? — спросил Игорь. Валентин Сергеевич горько усмехнулся. — С одного случая не запьешь. Игорь вспомнил, как доктор, хмельной и упавший духом, никак не отозвался на пьяненькие заигрывания вожатой Леночки, когда Димон Малосолов организовал посиделки на трамвайчике. Потом еще четыре раза было. Варентин Сергеевич достал сигареты, но закурить не осмелился и в холостую почиркал зажигалкой. Все, девочки, приплетались сюда с плохим самочувствием. Слабость, жар, тошнота... Я их укладывал в изолятор, а они, ну, через час-два умирали. Я давление измерял, обследовал с фандоскопом по нулям и тишина в груди. Только после заката они все вставали и уходили. Вот так, Игорь. Доктор излил душу и ему явно полегчало. А Игорь подумал, что Валентин Сергеевич стал свидетелем превращения людей в вампиров. Все сходилось. Умирание, закат солнца, воскрешение. — Но ведь это не смерть, — сказал Игорь. — Не смерть, — согласился доктор Насатов. А что? Какой-то глубокий обморок? Кома? Переключение организма? — Не знаю. — И знать не желаешь? Валентин Сергеевич ответил прямым и неприязненным взглядом. — А мне и не надо, Игорь. Зачем это мне? Игорь приготовился возразить, но воздержался. — А ну и правда, зачем это, Валентину Сергеевичу? — Чтобы с работы выгнали? — Чтобы разочароваться в своей компетенции, которую с большим трудом приобретал в институте и на интернатуре? — Или чтобы уверовать в Бога вопреки материализму? — Лагерная смена закончится. Я свалю в город, и все будет как положено, — добавил доктор. — Никогда больше сюда не приеду. — Понятно, — кивнул Игорь. — А эти пятеро хрен с ними, — шестеро поправил доктор. — Шестеро! — Валентин Сергеевич встал и чуть приоткрыл дверь в смотровую. В небольшой палате на кушетке лежал мальчик в синей майке и шортах. Его сандалии аккуратно стояли под кушеткой. Мальчик не шевелился. — Хочешь сам симптомы проверить? — спросил доктор. — Игорь понял, какой кошмар сковал волю доктора Носатого. — Что ж, это объяснимо. Но Игорь и сам видал Веронику-вампира. Тоже пороху понюхал. «Не хочу», — сказал Игорь. «Так на тебя мне рассчитывать не надо, так?» «Не надо. Я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю и ни во что не вмешиваюсь».